Глава 22 в которой происходят прогулки разной степени романтичности. Проснулась я под почти оглушительное пение птиц. Раскалённое золото утреннего солнца пробивалось сквозь занавески, и в нём танцевали мельчайшие пылинки, как искорки пыльцы фей. В прямоугольнике света на полу растянулся бармасур. Сурик периодически дёргал задней лапой и сладко посапывал. Я потянулась, давая свободу всем конечностям, особенно бедненькому хвосту. Затем решительно встала, сделала зарядку и с наслаждением поплескалась в ванной. Закончив с утренними делами, я замерла у шкафа, разглядывая небогатый выбор одежды и терзаясь вечной женской дилеммой. Она осложнялась тем, что я даже сама не могла до конца определиться, какое именно впечатление хочу произвести. С одной стороны, надевая, дорогая Пуся, самое строгое платье, самый унылый чепец из той самой коллекции «Сдержанная элегантность», о которой говорила мадам Грета и «Иди на свидание». А с другой стороны, что-то женское во мне мечтало принарядиться. Быть красивой, поймать не один и не два восхищённых взгляда, одного конкретного мужчины, который и так периодически смотрел так, что у меня дух захватывало. В итоге я решительно вытащила вешалку с тем самым строгим, но элегантным нарядом цвета ириса и дополнила его кружевной манишкой, а также перчатками митенками того же плетения. Вот так мой образ стал немного более романтичным. В довершение, стоя перед зеркалом, я заплела косу и уже планировала было убрать её под чепец, как и всегда, но что-то меня остановило. Нервно прикусив губу, я быстро собрала волосы в низкий хвост, натянула головной убор и решительно вышла из комнаты. В конце концов, эта маленькая уступка женскому настроению ничего не испортит, верно? Подумаешь, волосы будет видно. Не хвост же. Как мы и договаривались, лорд-ректор ждал меня у ворот Академии. И надо сказать, что в этот раз я даже не протестовала против его личной кареты. Всё же это так странно. То, что кажется нам краеугольно важным ещё несколько дней назад, на сегодняшний момент может показаться незначительным. В конце концов, прогулка — это хорошо представление не имею, зачем она нужна лорду Девиалю, но для меня это шанс расширить свои представления о мире, в котором я теперь живу. Потому нужно просто наслаждаться, а не крутить в голове мысли, чего же от меня надо этому высокопоставленному, чистокровному, красивому, непредсказуемому, недоделанному дракону. Уж точно не меня саму, потому что так бывает только в сказках. Хотя я в сказке и есть. Но поверила бы в любовь герцога разве что в том случае, если бы попала, например, в тело какой-нибудь принцессы. А кроме того, при всей непредсказуемости лорда Девиаля, как раз той самой любви, о которой пишут в сказках, я в нём по отношению ко мне не видела. Желание — пожалуй. Способ развлечься — однозначно. Скучает он, и любовницы под рукой нет. Вот и всё. «Чудесно выглядите», — вдруг сказал ректор спустя несколько минут молчания. Теперь я знаю о вас немного больше. Например, что вы кудрявая блондинка. Сина, желаю снять с вас чепец прямо пропорционально привлекательности мысли о нашем браке. Издевается гад. Честно, мне уже вспоминается циничная поговорка «Иногда проще дать, чем объяснить, почему не хочешь». Карета остановилась где-то в центре города, около невысокого, но солидного здания с колоннами. Гигантские часы над входом мерно отсчитывали время. «Мне кажется, вы не успели попутешествовать по стране, Сина», сказал ректор, помогая мне выйти и намеренно задерживая мои пальцы в своей ладони дольше приличного. А уж придерживать за талию и вовсе не требовалось. «Родной город, столица и вот Хармар, верно?» «Если судить по резюме Пусинда Кассиопис, именно так». Я кивнула. «Хочу исправить эту несправедливость», сообщил он, увлекая меня к зданию. Мне показалось, что в толпе мелькнула знакомая фигура, и я чуть замедлила шаг. И правда, Сая. И Лиар Торинис. Впрочем, пара почти сразу свернула в один из боковых переулков и скрылась из вида. «Каким же образом?» — немного рассеянно спросила я, по-прежнему глядя на дом, за которым исчезла моя новоявленная академическая подружка со своим сомнительным кавалером. Если быть честной, то за Саю я переживала. Но она ведь взрослая девочка, верно? Должна справиться. «Ну, как видите, мы идём в портальный вокзал», — усмехнулся Эол. «Ох, простите, задумалась. Я тут лишь раз была, когда приехала из столицы». Ловко вывернулась я. «Почти не запомнила». «Портальный вокзал. То есть сейчас мы куда-то переместимся? Вот порталами мне пользоваться ещё не доводилось. Вдруг затошнит или ещё чего?» «Кстати, вы же помните, что в карете меня порой укачивает?» — спросила на всякий случай. «На порталы я тоже не очень хорошо реагирую». «Зато я покажу вам один прелестный городок». С энтузиазмом пообещали мне. «Ничего особенного, но там должны быть чудесные парки и очень вкусное мороженое. Вы ведь любите мороженое, Сина?» «Очень, лорд-ректор». «Эол», — напомнил он. «Мы ведь не на работе». «Обещаю крепко держать вас во время перемещения, моя дорогая». Добавил после паузы. И морда такая загадочная, и взгляд такой насмешливый. И мою руку насильно уложил себе на локоть. Попыталась отодвинуться, но не вышло. Вокзал был не очень похож на вокзал. Больше всего напомнил мне музей скульптуры, только с пустыми и очень низкими постаментами, стоящими в отдельных нишах. Около каждой ниши торчал служащий в красно-жёлтой форме, будто бы швейцар а на самом деле портальный маг, заодно билетер. «Место назначения?» — спросил один из них, когда мы подошли к нише. Над ней светился, видимо, предыдущий маршрут — Хармар-Сиэрсо. Почему-то ректор ответил, только приблизившись к портальщику вплотную, так что название города я не расслышала, а потом показал ему какую-то карточку. Это вместо денег? Хотя у второго лорда Триумвирата наверняка бесплатный проезд. На круглом постаменте... Не было ровно ничего интересного, кроме яркой и мелкой мозаики под ногами. Но я даже разглядеть её толком не успела. Мы не простояли там и пары секунд. «Сина, что вы застряли?» Меня потянули назад из ниши. Голова закружилась. Пояснила я, спускаясь по ступенькам. Здесь их было три вместо двух, и мозаика уже другого цвета. И помещение раза в два меньше. То есть мы уже перенеслись? А я вообще ничего не почувствовала. Даже обидно. «Всё-таки вам следует лучше питаться. Нельзя же быть такой слабой», — буркнул Эол. «Кстати, здесь теплее, чем в Хармаре. Может, снимете ваш чепец. «Никакие погодные условия не заставят меня нарушить обед», — мрачно ответила я. «Понимаю», — вздохнул мой спутник. «Но ведь мы уже почти женаты, Сина». «Только узнаём друг друга», — напомнила я. «К тому же мы не наедине. Вокруг полно народу». «Я могу наложить на нас иллюзию незаметности?» — тут же предложил он. — Как вам такая идея? — Плохая. — Ну, как скажете. Итак, — провозгласил он, остановившись в дверях вокзала. — Перед вами милый провинциальный городок, в котором даже нет высшего учебного заведения. — А какие есть? — машинально спросила я, оглядываясь. — Средние специальные, — ответил ректор. — Тут и правда было очень мило. Одноэтажные домики с вычерными крышами — Буквально тонули в зелени. Деревья сплетались ветвями над тремя аллеями, ведущими от вокзала, образуя арки. И потому на аллеях стояла тень. И действительно жарковато. Но зато пахнет морем. «Это приморский город?» — с надеждой спросила я. «Если честно, я без понятия», — весело ответил Эол. «Но, судя по запаху соли, видимо, да». «Вы что, тут впервые?» «Ну да». Когда выбирал место для нашей прогулки, просто ткнул пальцем в карту. Он улыбался, а голубые глаза были настолько честными, что я тут же заподозрила какой-то подвох. «Откуда же вы знаете про парки и мороженое?» «Просто что-то такое помню». Очень убедительно ответили мне. «Ассоциация какая-то. Но ну, вот же прекрасная аллея. Наверняка она выведет нас к морю, если оно тут есть. А вы что, никогда не были на море Сина?» ну почему? «Была, конечно, и даже хотела бы жить около моря», — призналась невольно. «А вы никогда не жили?» «К сожалению, нет». Лорд Девяль смотрел на меня несочувственно, а как-то задумчиво, что ли. Потом моргнул, улыбнулся и предложил. «Что ж, идёмте искать море и мороженое. Надеюсь, вам, как и мне, нравится бродить по незнакомым городам». «Да», — искренне ответила я, — «нравится». вот Он назидательно поднял палец. «Видите, Сина, мы уже нашли что-то общее между нами». «Ну, сложно не согласиться». День вышел очень хорошим. Город и впрямь оказался приморским. Широкой набережной, белыми парусами на синих волнах, свежим солёным ветром, чудесными кафешками, где девушки в сине-белых платьях подавали удивительное мороженое, на вид напомнившее мне мозаику здешних порталов. И парки тоже были чудесными. Точнее, весь город был одним большим парком. А мой спутник вел себя так, словно мы знакомы тысячу лет, и просто выбрались погулять к морю. Не делал никаких намеков, ни о чем не расспрашивал. Просто гулял. С аппетитом ел мороженое, кидал камешки в воду, рассказывал о том, как ловил в детстве крабов. Уйдя наконец конец набережной, мы не меньше часа бродили по тенистым аллеям, а потом уселись на лавочку перед длинным неброским зданием двухэтажным, что было редкостью для этого города. «О, — сказал Иолл, — а ведь это местный приют. Довольно уютное местечко. Как вам, Сина?» «Пожалуй», — согласилась я, сразу напрягаясь. «Приют? И зачем мы уселись именно здесь? Случайно?» «Хотя вам вряд ли кажется уютным такое место», — протянул ректор. «Простите, не заметил табличку, когда подошли сюда». «Давайте уйдём. Хотите ещё мороженого?» «Ничего страшного». Отмахнулась я, судорожно раздумывая, как, собственно, должна реагировать на подобное место. Испытать ностальгию по детству? Или, наоборот, с приютом должны быть связаны неприятные воспоминания? «Так что насчёт мороженого?» «Да, жарко здесь». Но мороженого, если честно, больше не хотелось. Поглядывая на ректора, который уводил меня от приюта, опять разливаясь с соловьём о прелестях проживания на море, Я вдруг заметила, что улыбаться-то он улыбается, но вот глаза очень серьёзные. Или мне кажется? Тем более, что от непривычной жары уже голова болит. «Что-то вы погрустнели, дорогая», — заметил Эол, когда я отказалась от очередной порции многоцветных холодных шариков. «Голова что-то болит», — призналась я. «Печально. А я-то думал, что наша прогулка удалась». «Она удалась». В конце концов, мой начальник потратил на меня весь день и был совершенно адекватен и мил. Тут вообще всё очень мило. И городок, и море, и начальник. Впервые за весь день мне пришла в голову мысль, которая должна была явиться ещё утром. Лорд Девиаль не нашёл себе другого занятия, как выгуливать свою секретаршу. Даже если она ему нравится, как женщина, секретарш не выгуливают, их тащат в постель. Странно это всё. Голова заболела ещё сильнее. «Да вы побледнели, Сина», — очень серьёзно сказал Эол и придвинул свой стул вплотную к моему. «Позвольте-ка». Моих висков коснулись прохладные пальцы, легко пробежались по лбу, задержались у края чипца. Я дёрнулась. «Не трогаю я ваш дурацкий головной убор», — с досадой сказал ректор. «И не собираюсь вас соблазнять. Или что вы там подумали? Просто хочу помочь. Я немного владею целительской магией» и принялся легко массировать мой лоб и виски. «Ну и ладно, пусть лечит». Я закрыла глаза, пытаясь отвлечься от этих нежных прикосновений. Выгуливает, лечит и не соблазняет. А что, если таким вот способом проникает в мысли? Резко отодвинулась, одновременно взяв его за запястье. «Спасибо мне уже лучшим». «Рад», — тихо сказал ректор, не пытаясь продолжать лечение. знаете Эол. «Наверное, нам уже пора. Время к вечеру. А вечером я могу превратиться в филену. Да и магии надо подзарядиться, и вообще». «Наверное, вы тоже устали?» — предположила вслух. «И мы ведь уже выполнили сегодняшнюю программу». «Это какую?» — усмехнулся он. «Ну, получше узнали друг друга, сблизились». «Вы так считаете?» «Конечно. Например, теперь я знаю, что вы ловили крабов в носовой платок, а потом засовывали в перчатку». А вы всегда мечтали пожить в моря и не любите жару. Тут до меня дошло, что я по-прежнему держу его за запястье. Смутилась, отпустила и пробормотала. Извините. Ну что вы, Сина, мне было очень приятно. Совершенно невозмутимо сказал Эол. Однако вы правы. Очередной пункт нашего сближения выполнен, и мы можем вернуться в Академию. Даже более коротким путём. Он встал и, протянув руку, помог подняться мне а потом бросил на столик несколько монет за наше мороженое изогнул свои пальцы каким-то невероятно сложным образом, и перед нами возникла небольшая мерцающая арка — портал. Через несколько секунд мы уже стояли около ворот Хармарской академии. И чего тогда было прямо отсюда не перенестись в приморский городок? Ах, да, видимо, дорога входит в прогулку. «Благодарю вас за приятный день», — чинно сказал лорд Девиаль и слегка поклонился. О следующем пункте я подумаю и сообщу вам. Он развернулся и зашагал к своему дому. И только тогда до меня дошло, что голова-то больше не болит. Эол Девиаль. Говоря по совести, мне стоило быть сосредоточенным на фактах и анализе ситуации. Они пялятся на длинные волосы сины. Сегодня я наконец-то увидел их, собранными в хвост и выпущенными из-под чипца. Пепельные, вьющиеся мелкими колечками, они спускались почти до привлекательного места пониже спины. И мне очень хотелось потрогать и волосы, и то, чего они практически касались, даже не зная, чего больше. Но я не позволил себе ничего лишнего. Сегодняшняя прогулка была посвящена тому, чтобы окончательно прояснить некоторые моменты. Хотя, признаться, я уже давно для себя всё решил. Осталось лишь собрать последние доказательства. Милый провинциальный городок около моря назывался Тамьен, и был он родным городом Пусинды-Кассиопис. Именно здесь она родилась, выросла и получила образование в ПТУ магического делопроизводства. Причём училась настолько хорошо, что получила направление на практику в столичный архив. И её приглашали остаться там работать, но девушка отказалась и уехала даже не на родину, а в Хармар. Но это странности Пусинды, и речь сейчас не о них. А о том, что моя секретарша, носившая именно это имя, город Тамьен видела впервые. Я целенаправленно не сказал ей, где именно мы гуляем. В документах Пусинды название города, разумеется, значилось. И зная, что мы в Тамьене, Сина начала бы лгать. Мне почти жаль, что не дал ей этой возможности. Было бы забавно посмотреть, как она станет выкручиваться. А так даже здание приюта не узнала. Потеря памяти? Нет, не подходит. А ведь какая приятная версия. Девушка получила, скажем, травму головы, всё забыла и стесняется в этом признаться. Да, отличная версия, только, увы, неправдоподобная. Тогда она имени бы своего не помнила. Словом, сегодняшняя поездка окончательно подтвердила то, в чём я уже и так не сомневался. Девица, ставшая моей секретаршей, совсем не та, за кого себя выдаёт. Но не было сомнений в том, что Сина не преступница. По крайней мере, в исчезновении Пусинда она не виновата. Слишком глупо было бы размахивать документами пропавшей полуэльфийки, которую никто и не думал искать. Если бы она действительно хотела скрыть преступление, выбрала бы более надёжный способ, а не пришла бы к самому ректору Академии с чужими документами. Сина в беде. Я практически уверен, что эти документы достались ей случайно. И воспользовалась она ими от отчаяния. Но какова смелость? Нагло явиться в академию в попытке устроиться секретаршей к самому ректору, явно не имея никакого представления о делопроизводительной магии. Хотя, если подумать, это не смелость, это отчаяние. Каково же должно быть её положение, чтобы пойти на такой риск? Впрочем, справилась она более чем достойно. Опыт работы в административной должности у неё однозначно есть. Всё же, насколько отчаянная девчонка. Даже если ей некуда было идти, нормальная девушка, не имеющая проблем, попытается найти работу официантки, к примеру. Что-то простое, не на виду. И я хотел бы ей помочь. Но для этого нужно выяснить, что с ней случилось. А сама она явно не расскажет. Потому, пусть пока всё идёт, как идёт. Я и так трачу на неё слишком много времени, пренебрегая очень важными делами. Делами государственного значения. Хотя, как ни странно, дела государственного значения теперь кажутся мне куда менее интересными, чем загадка, которую представляет собой моя секретарша. Стоит признать, что за всю мою карьеру я впервые позволил себе пренебрегать работой даже в мелочах. И, как ни глупо звучит, ни капли не жалею об этом.